Часть вторая. Оппонент. Первая. Милый. Стою, стою, сонно забормотал я и перевернулся на другой бок. Уже проснулся. Джоанна потянула с меня одеяло. Ты забыл, какой нынче день? Третий, подумал я, выдираясь из липких ночных кошмаров, третий день, считая от дуэли с Жужмуйским, и второй, как мы с Джоанной официально женаты. Она шлёпнула меня по спине. Когда я сел на кровати, протёр костяшками пальцев глаза и разглядел некрасивую туземку без толкова топчущуюся в дверях с тазом воды в руках и полотенцем. Господину барону принесли умыться. Покончив с этим делом, я спросил, а какой, собственно, нынче день? Ну, знаешь, возмутилась госпожа баронесса. А, вспомнил. Ничего, примем. Примем? Джоанна аж задохнулась. Весь остров на ушах стоит, дворяне бегают взмыленные, а ему как так и надо. Она вдруг смягчилась. Прилетил же с луны, любимый, мы на земле. А, ну да, ну да. На земле, на острове Бублике посреди океана. И как раз сегодня мой Бублик посетит император. Традиция, видите ли. Несмотря на чрезвычайную загруженность делами мирового значения, его величество почти всегда находит время посетить владения тех, кто получил титул прямо из его рук. Таких счастливцев не очень-то много. Но что-то рано он сообщил через секретаря о своём намерении нагрянуть ко мне в гости, и месяца не прошло. Дуэль? Наверное, дело в ней, подумал я. Получу нагоняй? Будь дело серьёзнее и печальнее для меня, вряд ли император заявился бы ко мне лично. Что ж, пообещаю быть паенькой. Перед Жанной было неудобно. Я не знал, люблю ли я ее по-настоящему или нет. Да, мне было с ней хорошо и комфортно, пожалуй. Во всяком случае, пока больше ничего. Что будет дальше, неизвестно. Но на данном этапе она была счастлива. Ей подвернулся тип, годный в мужья, и она стала баронессой. Чем не блистательный вариант для простой дворяночки? А кроме того... Как мне обмануть Инфос, если не с женитьбой? Пришелец с Луны перестал дурить, оценил выгоду положения и решил остепениться, жить как все. Ну вот и замечательно. Вот и живи себе. Инфос зарегистрировал наш брак в два счёта и тут же сообщил о нём в светской хронике. Может, ослабит теперь надзор за мной. Раз я так успешен в мимикрии. Я думал так и не знал, кого в данный момент обманываю, Инфос или себя. Устраивать пышную свадьбу со всякими там церемониями мы не планировали. Но я удивился, что Жуанна и не думает пригласить родителей на скромное торжество. А у меня их нет, беззаботно ответила она. Даже не знаю, кто они такие. Я выросла в детском доме. Ты ведь не против? Нет, конечно. Тебе же меньше хлопот, верно? Ну, да ладно тебе, засмеялся она. Детство у меня было, скажу прямо так себе, порой бывало очень плохо. Зато теперь мне хорошо. И выброси, пожалуйста, из головы всякую чепуху, ладно? Я выбросил. Рудольф III прибыл без помпы, но внушительно. Гидрофлайер таких размеров что в его чрево можно было бы впихнуть валетом парочку синих китов, сел на воду в лагуне и по телескопически выдвинувшимся сходням забегала челядь. Ещё быстрее забегали по берегу туземцы, панукаемые Джоанной, шевелились дворяне. Побольше цветов и свежих фруктов в дом, лучшие рыбы туда же, прикрой от мух крышкой, крабовый салат без толыч. Тоземцы бы и без пануканий развели бы хорошую прыть. Сам император посетил крошечный Тахуахуа. Когда такое бывало? Никогда. Когда будет в следующий раз? Неизвестно. Малюсенькая девчушка, стоя в сторонке, пощикала лодку в воде и, запустив пальцы в нос, глазела на беготню, впитывала и запоминала. Пройдёт время, и она будет рассказывать правнукам об этом дне как о самом замечательном в её жизни. Он и будет самым замечательным. Вот в чём беда. Вслед за челюдью на берег ступил и сам Рудольф III. Он был одет по тропически легко и очень просто, но держался с подлинно императорским достоинством. Споткнулся на сходнях, однако каким-то немыслимым образом даже это умудрился сделать величаво. Залысин и монарха мигом вспотели на утреннем, но уже палящем солнце, но и потная кожа им ушла. Я, естественно, отвесил низкий поклон. Еще ниже согнулись туземцы, и монарх, милостиво, кивнул в ответ всем нам, а мне отдельно. «Неужели обойдется без нагоняя?» — подумал я. Пошли в дом, где император отведал местной еды и в особенности похвалил спасённый от мух крабовый салат, а Джоанна щебетала певчей пташкой. Ничего не было сказано по существу дела, да и в чём оно заключалось это существо и какого дела. Отдеваясь почтительными, ни к чему не обязывающими фразами, я почём зря ломал голову, а потом плюнул на эту затею: "Ломай и не ломай, всё равно не догадаешься". Так и вышло. Пока мы завтракали с флайера сгрузили батискаф. Оказалось, что император не лишён простых человеческих слабостей. В частности, любит порой погрузиться в пучины морские, дабы усладить свой взор лицезрением их диковинных обитателей. Об этом он сам поведал мне со смешком. А мой аттол заинтересовал его именно в данном качестве, ведь его порядочной глубины лагона, бывший кратер бывшего вулкана. Очень бывшего. Я и понятия об этом не имел. Не желаете ли составить мне компанию, барон? Почту за великую честь, ваше величество, ответил без запинки, за что похвалил себя. Мимикрирую вроде удачно. А император почему-то поглядел на меня иронически. Джоанна так и впилась взглядом в лицо государя, так же, как видно, надеясь на приглашение, но тот отвернулся и не пригласил. "Мани, не боитесь?" спросил он меня, выйдя на воздух. Я следовал в полушаги позади. Некоторые паникуют, когда в корпусе трещат швы. Впрочем, что я говорю, вам не привыкать. По сравнению с вашим путешествием на землю, это погружение просто увеселительная прогулка. "За мной, барон". Внутри батискафа оказалось почти так же тесно, как в моей посадочной капсуле. Антигравитации люди овладели, а вот раздвигать пространство не научились. Исключая мелочи, всё те же технические решения многовековой давности. Зато мир и стабильность на планете бывало ли такое в земной истории хоть раз? Зря Джоанна хотела нырнуть в подводный кратер с нами. Во-первых, Рудольф III хотел поговорить со мной без свидетелей. Я это ясно понял. А во-вторых, внутри батискафа оказалось только два места. Мне досталось сидение справа от императора. «Накиньте куртку, будет прохладно», — сказал он мне. «Справа, сзади от вас». Я поискал справа сзади и нашел куртку. Сочно чмокнув, закрылся над головой люк, император взялся за джойстик управления. «Ну-с, поехали!» Зашумела вода, вливаясь в балластные цистерны, тотчас закрутились винты, и аппарат пошёл к центру лагуны, медленно погружаясь. Мелкая волна лизнула иллюминатор, а следующая, как мне показалось, слезнула целиком весь батискаф. Я залюбовался. Голубизна воды, пронизанная солнечными лучами, что может быть прекраснее? На луне такого не увидишь. Но вот голубизна сменилась голубой синевой, вдали проплыла тень любопытной акулы, и монарх удовлетворённо хмыкнул. У каждого свои причуды. Этот просто наслаждался погружением в бездну. Мало помалу тьма поглощала синеву, и лишь сверху ещё проникал свет. Но и он понемногу гас. И тогда император протянул мне дыхательную маску. Прижмите к лицу. Это ненадолго. Он и сам сунул нос в такой же номордник, затем достал из притороченной к стенке ящика небольшой баллончик, пшикнул из него несколько раз во все стороны. Даже сквозь маску я почувствовал, что запах воспламеняемого вещества едок и тошнотворен. Защепало кожу. Император жестом дал мне понять, что надо терпеть. Минуты через две он извлёк другой баллончик и повторил процедуру. Щипать перестало. Выждав недолгое время, император снял дыхательную маску, втянул в носом в воздух и удовлетворенно кивнул. «Достаточно. Можете дышать нормально». И ответил на мой немой вопрос. «Дезинфекция». «По-моему, логичнее было бы провести дезинфекцию перед погружением, но я смолчал, заподозрив нечто интересное». Так и оказалось. Батискаф, проваливаясь вниз, свет включившихся прожекторов ненадолго внёс смятение в акулий хоровод, и одна из хищниц Ашалев вткнулась носом прямо в иллюминатор. Мелькнули челюсти и большой бессмысленный глаз. Монарх рассмеялся. Держу пари, они никогда не пробовали на зуб ни императора, ни эмигранта с Луны. Я не нашёл в этом замечании ничего весёлого. Когда глубиномер показал 300 м, под нами смутно обозначилось илистое дно с уклоном к центру атолла. Туда император и повёл батискаф. Тускло-серые тона наводили на мысль о спуске в лунный кратер, вот только видимость на Луне была куда как лучше. Первый резкий щелчок раздался на глубине 520 м. И я невольно вздрогнул. Корпус играет, успокоил в кавычках монарх и вдруг остановил погружение. Поговорим? Я вовсе не собирался играть в молчанку, просто спросил: "Почему здесь?" "А вы не настолько догадливы, как я думал", усмехнулся император. "Здесь мы изолированы. Здесь и, пожалуй, только здесь нас не отслеживает Инфос." Я уничтожил почти все его частицы в данном объёме пространства. А вы по идее должны знать, что сложность кибернетической системы является вырождающейся при уменьшении числа её элементов ниже порогового значения. Поступающий из баллонов воздух вообще стерилен. Короче говоря, если после всплытия окажется, что какое-то ничтожное количество окружающих нас частиц, скажем, миллион, всё-таки выжило, Инфос не выжмет из них никакой полезной информации. Разве ж то мусор, сравнимый с лепетом олигофрена. Император немного помолчал. Можно было обойтись и без дезинфекции, но пришлось бы слишком долго ждать. Вот как. Мне следовало бы раньше догадаться, что частицы инфоса должны не только самовоспроизводиться, но и отмирать. Со скоростью бактерий, наверное. Процесс естественный, банальный и незаметный. Разве я чувствую, как непрерывно делятся и гибнут клетки моего тела? Жизнь не отрезок времени между рождением и умиранием. Жизнь вся состоит из рождений и умираний. Насколько я понял, разговор пойдёт не о моей дуэли, полуутвердительно сказал я. Правильно, кивнул император. Выбронить и наказать вас я мог бы и наверху. Не исключаю, что вы и будете наказаны, но после Сейчас меня прежде всего интересует другой вопрос. Вы довольны? Простите, я спрашиваю, довольны ли вы своей нынешней жизнью? Вам больше не нужно волочить жалкое существование одиночки на Луне. У вас есть земельные владения, вассалы, очень милая жена. Вкусная пища, настоящая, а не искусственная атмосфера, тёплое море. Что я позабыл перечислить? Вы довольны? Нет, ответил я. Что не так? Это не та земля. Император чуть хохотнул, но, по-моему, не очень весело. Разумеется, не та, что была до вашей изоляции. За 307 лет я не о том, перебил я. «Эволюционные изменения я, наверное, смог бы принять. Технику, тем более, что она мало изменилась. Моду, стиль общения. Возможно, даже феодальную пирамиду. Но эта среда, инфос... Разве вас не учили, что перебивать императора недопустимо ни в каком случае?» Довольно резко осведомился Рудольф III. «Даже в разговоре тет-а-тет, -а, -тет», а уж на людях...» Попробуйте перебить меня при свидетелях, и вы увидите, что будет. Вы рожалуете меня в простолюдины? улыбнулся я. Размечтались, фыркнул он. Вы дворяне. Но к делу. Значит, вас не устраивает Инфос. Вас тоже, если для приватного разговора вы всякий раз забираетесь в эту же стянку. Император погрозил мне пальцем. Не дерзите. В конце концов, вы у меня на службе. Если разговор вам не нужен, мы можем немедленно всплыть. Что я мог ответить на это? Только признать, что разговор мне нужен. Тот-то же. У нас примерно три часа. Считается, что за это время созерцание морского дна должно удовлетворить мои эстетические запросы. Да и воздух кончится. Не теряйте времени даром. Я задал вам вопрос, и вы на него ответили. Теперь очередь за вами, спрашивайте. Ещё бы я не спросил, как это возникло? Я имею в виду Инфос и почему? Возникло обыкновенно, отвечал император. Как следствие из того факта, что люди не способны и, кстати, не хотят держать в уме, а главное, толкова обрабатывать очень большие массивы информации. А также как следствие из другого фактора, рано или поздно наиболее умные и деятельные из людей непременно изобретут всё, в чём, по их мнению, люди нуждаются и что не противоречит законам физики, изобретут и получат от этого моральную и материальную выгоду. При очевидной слабости человеческого интеллекта возникла потребность создать искусственный интеллект, и он был создан Еще до постройки лунной базы пробормотал я, забыв о том, что не стоит перебивать императора, но тот не обратил внимания. Вы бы лучше спросили о другом, когда инфос осознал себя личностью, вернее, как мега-личность или гипер-личность. Представьте, на это я не могу дать ответ. Никто не может. Можно лишь сказать, что количество мало-помалу переросло в качество. Как того и требует диалектика. Есть кое-какие исторические вехи: насыщение среды обитания микродатчиками, изначально предназначенные главным образом для идентификации людей, создание автономной системы для обработки поступающей от рассеянных датчиков информации, симуляция человеческого интеллекта для лёгкости управления данной системой, передача ей всё новых и новых задач. Усложнение и самого произведений микродатчиков, распределение интеллектуальных функций между ними и так далее, и всё это заметьте под контролем, под контролем человека. Как же выпустить из рук контроль? Кто знает, к каким последствиям это приведёт? Император вздохнул. Теперь мы знаем кое-что, но не знаем всего. Нам мне Известно, что Инфос, родившись неизвестно когда, очень и очень долго не проявлял себя как самостоятельная сила. По какой причине загадка. Он просто служил. Возможно, эволюционируя, он выжидал момент, когда его победа будет лёгкой, безболезненной и окончательной. Это самое простое объяснение. Есть и посложнее. Но так или иначе, до поры до времени Инфос столь умело конспирировался, что некоторые учёные умы даже доказывали принципиальную невозможность создания полноценного интеллекта на существующей базе. Ха-ха! По истечению времени легко смеяться над глупцами. Вот, видите, я смеюсь. Когда Инфос начал действовать по-своему, тоже толком мне известно. Известен лишь момент, когда его действия стали заметны всем и каждому. «Триста семь лет назад», — подсказал я. «Именно. Человечество не бросило вас прозябать на Луне без цели и смысла. Это сделало не человечество, а инфос. Да, он был создан людьми, но станете ли вы винить их в том, что они оказались беспечны и близоруки?» в том, что они всегда стремились жить здесь и сейчас, не особенно заглядывая вперёд. В том, что ими всегда руководили не самые выдающиеся умы, в том, что стратегией развития называлось стремление к самой примитивной и близкой материальной выгоде. "Станете?" да, сказал я. "Но вас надо назначить обер-прокурором", усмехнулся император. "Я подумаю об этом". самая подходящая для вас должность, причём как минимум графского ранга. Я мысленно сосчитал до десяти. Пусть ты император и волен шутить сколько влезет, но знай меру. А впрочем, что ещё остаётся императору, который не самодержец, кроме как подшучивать над другими, а временами, наверное, и над самим собой. Доморощенная, но действенная психотерапия. Теперь посчитаем плюсы жизни при господстве Инфоса, продолжил Рудольф III, не дождавшись от меня ответа. Ушли в прошлое войны, утилизированы все запасы оружия массового поражения. Уже одно это заставляет усомниться в целесообразности борьбы с существующим порядком. Уменьшилось даже количество природных катастроф. И это не домыслы, а объективная статистика. Уровень преступности низок и продолжает снижаться. Нет почти даже уличного хулиганства. Никакой болван не разрисует стену вашего дома непристойностями, чтобы чтобы только обозначить его болвана присутствие на этой планете. Любой правонарушитель будет обнаружен мгновенно. И щас терроризм, поскольку террорист будет вырзумлён или уничтожен до того, как успеет причинить кому-нибудь вред. Никто не слыхал об экономических кризисах, нигде нет голода, эпидемии гасятся в зародыше, религиозные, расовые и межплеменные конфликты тем более. При этом население планеты стабилизировалось на оптимальном уровне, не увеличивается и не растёт. Как это достигается, очень просто. Спросите меня, сколько человек работает в сфере массового вещания, и я отвечу вам по секрету. Ни одного. Всю подачу материала и его эмоциональную окраску осуществляет инфос. А решения по-прежнему принимают люди, каждый на своем посту. Сами, как им кажется. Практически на всех рангах. Законодательные в том числе. И будьте уверены, если какой-нибудь упрямец во власти примет решение, не устраивающее инфос, он очень скоро перестанет принимать решения. Я молчал. В голове шумело, а император продолжал. Пойдём далее. Хищническая эксплуатация природных ресурсов заменена эксплуатацией разумной. Очищены океаны, озёра и реки. Там, где по природным условиям должны расти леса, они и растут. Пустыни отступили до положенных им границ. Никому уже не нужны колоссальные мегаполисы, Отходы цивилизации больше не проблема. Для чего вам галактическая экспансия, скажите на милость? Чтобы с великими трудами найти несколько более-менее приемлемых планет, угробить тамошние природные экосистемы, перестраивая их как нам нравится, а по истечении времени погубить и то, что перестроено. У нас на Земле всё наоборот. Учёные работают над воссозданием уничтоженных человеком видов. Безкрылую гагарку и дронта уже удалось возродить. Теперь работаем над стеллеровой коровой. Но вы же любите стрелять, зачем-то спросил я. По мишеням, мой дорогой барон. Только по мишеням. Кто любит стрелять в животные, тот лишь он воображение. Однажды в болотах Южной Америки на меня бросился ягуар. Ну, тут уж пришлось стрелять, сами понимаете. но без малейшего удовольствия. Впрочем, это не имеет отношения к делу. Главное в общем и целом Инфос играет на стороне человечества. Наши интересы и его интересы приблизительно совпадают во всяком случае пока. Шум в моей голове усилился. Теперь моя очередь задать вопрос, очень серьёзно заявил помолчав император. Он прост, Почему вы ещё живы? Я растерялся, поняв только одно: шутки кончились, лекции тоже. Но что я мог ответить? Не знаю. А вы подумайте, чего он ждал от меня? Долгих размышлений? Обстановка им не способствовала. Я взял бы коза рога. Вы хотите сказать, что я до сих пор жив только благодаря Инфосу? Скажите это себе сами. И повторите столько раз, сколько нужно вам для понимания. Так оно и есть. По какой-то причине инфо, который мог бы избавиться от вас сразу, решил сохранить вам жизнь. Я давно это заподозрил и устроил проверку в тире. Вы показали хорошие результаты, и я сказал вам тогда, что у вас природный талант, но вы человек здравомыслящий и должны понимать, что так не бывает. Стрелками не рождаются. Ваши стрелы и пули направлял Инфос. Локальное изменение свойств воздушной среды ему вполне по силам. Возможно, это было сделано для того, чтобы вы не казались слишком жалким на дуэли. Инфос предвидел её возможность. И вот вам результат. Вы, во-первых, не опозорились, а во-вторых, у кокошили это похотливое ничтожество Жужмуйского первым же выстрелом. Чудеса я не верю. вам помог инфос. Вывод ясен, вы нужны ему. Пока. Зачем? тупо спросил я. Голова шла кругом. Я здесь как раз для того, чтобы попытаться понять это. Вряд ли мне это удастся, но несколько гипотез уже есть. Самая очевидная инфос продолжает изучать людей, и вы интересны ему как экспериментальный объект. Впишитесь ли вы в наш социум. И если да, то как быстро? Или же примкнёте к сопротивлению? Не верю ушам, попытался сытреть я. Оно существует? Да, и вам это известно. Не всем по нраву ходить на помощях. И неизвестно, что нам уготовит инфос в конечном итоге. Ваш сосед по палате, Мика нееменин. Он просто сумасшедший. Он участник сопротивления, тихо сказал император. И я тоже. Стайка каких-то рыб проплыла за бортом в конусе света и исчезла в темноте. Батискаф висел над жерлом древнего вулкана, внутри аппарата, надо полагать, издыхали последние захваченные из атмосферы частицы инфоса, и метались мысли в голове одного из двух акванавтов. Метались, пока не пришли к вопросу: а Откуда, простите, государь, если не взначай обижу? Откуда мне знать, что вы не такой же информационный солитон, как та петерня, что в тот раз отвесила мне плюху?